Глава 12. Я сидела рядом с дверью с надписью Кадровый отдел. Дани сказал, что все будет нормально. Сам он присутствовать не мог, потому что должен был выступать в суде. Я очень надеялась, что и сёма сегодня не будет. Вы ко мне? Проходите, пожалуйста. Выглянула, улыбаясь, девушка моего возраста. Глядя на нее, невозможно было не улыбнуться в ответ. Удивительно милое лицо, ямочки, гладкие блестящие волосы, не спадающие на пышную грудь. Я поднялась. «Вы, Оксана? Тогда к вам, наверное». «Да вы проходите», — девушка уступила мне проход. «Данил Константинович звонил только что, беспокоился о вас. Кадровый отдел состоял в данный момент из одной Оксаны. Мне трудно было представить, как она тянет на себе всю фирму. Это же какой документооборот?» «Лилия Шафранова?» Оксана бегло просмотрела мои документы. «Вы что, супруга нашего Семёна?» Я вздохнула. «Вот почему Даня не предупредил её?» «Как вам сказать?» «Ну, скажем, бывшая супруга». Оксана сложила перед собой руки, как бы извиняясь. «Ох, мне неловко. Я просто удивилась, что за вас просят не Семён, а Даниил. Боже упаси, не подумайте, что мне любопытно». Но, по-моему, ей было как раз любопытно. «Я же к Даниилу иду работать. Вот он, соответственно, и попросил». Улыбнулась я очаровашке-кадровику. Девушка деловито перебрала бумаги, затем выдала мне бланк. Лили, напишите заявление, и я провожу вас на рабочее место. Потом принесу журналы, где нужно будет расписаться. Ну, там, техника безопасности и прочее. Шеф у себя, он все подпишет». Оксана тарахтела быстро и мелодично, а я любовалась ею. Такая плюшечка симпатичная. Интересно, Семён к ней тоже подкатывал? Вот зачем я об этом думаю? Не совершила ли ошибку, придя в Юриат? Все эти воспоминания. Оксана приняла у меня заявление и поднялась. Пойдемте, Лилия. Там у Данила Константиновича такой кавардак. Я вам сочувствую». В кабинете Даньки царствовал не просто кавардак. Там был вселенский хаос. «Господи!» — вырвалось у меня. Оксана с выражением произнесла. «А я что говорила?» Бумаги валялись тут и там. Несколько сшитых дел лежали стопками на столе и тумбочке рядом с ним. Я повернулась к Оксане. Серьезно? За этим никто не следит?» Кадровичка несколько неловко пожала плечами и, отведя взгляд, ответила мне. «Раньше, конечно, было получше». «Но совсем недавно Даниил Константинович почему-то передал вашему супругу... Ой, простите, вашему бывшему супругу, свою помощницу, а найти новую не так-то уж легко. Все такие капризные». «Алису?» — спросила я деревянным голосом. «Что, простите?» — не поняла меня сначала Оксана. «Я говорю, помощницу, которую передал Даниил Константинович моему бывшему супругу, зовут Алиса?» Оксана заулыбалась. «Да-да, это она. Вы тоже с ней знакомы?» Я ответила лучезарной улыбкой. «Нет, мы пока что еще не знакомы». Оксана ушла, а я осталась одна в кабинете. Попытавшись навести порядок, я поняла, что без Дани это бесполезно, поэтому, освоив стол помощника, прибралась хотя бы там. Потом огляделась и поняла, что нужно и окна открыть, и пол подмести. Видимо, Даня не очень любил пускать в свою обитель каких-то помощниц и уборщиц, В принципе, это объясняло то, что он отправил свою помощницу Семену. Именно в эту минуту у меня закралось какое-то неприятное чувство или, скорее, ощущение. Почему-то подумалось, что все эти трое были связаны между собой — Даня, Семён и Алиса. Может, во мне проснулась интуиция, которая всегда была характерной чертой моей подруги Галки, а я обычно была глуха и слепа, как крот. Стоило помянуть чёрта даже не к ночи, как в кабинет ворвался Семён. «Подожди, я не понял. Что это за заговор? Что за появление здесь, на фирме? Лилия? Вот уже несколько недель я прошу у тебя встречи, а тут... Я требую объяснений немедленно!» Стоя на подоконнике, чтобы поправить жалюзи, я из-за внезапного вторжения и наезда покачнулась и чуть не упала. От этого озверела ещё сильнее, чем от появления мужа. Ты... Я спрыгнула с подоконника. «Ты еще смеешь мне что-то там заявлять? Что-то выяснять, что-то предъявлять? Да как ты...» Я замахнулась рукой и тут поняла, что веду себя совершенно неадекватно. «Семён», — выдохнула я, — «пожалуйста, уйди отсюда. Даня пригласил меня работать его помощником, и ты не смеешь мне препятствовать ни в чем вообще. Ты понял меня? Просто молча развернись и уйди отсюда. Я очень тебя прошу. Пока по-хорошему». Видимо, в моем лице или в голосе что-то отразилось такое, от чего Семен сделал несколько шагов назад и вышел из кабинета, не говоря ни слова. Я выдохнула, сердце колотилось бешено. Прийти сюда работать было ошибкой, в который раз за день возник у меня один и тот же вопрос. Ладно, прорвемся. В конце концов этим днем жизнь не заканчивается, будет еще время подумать. Как ни странно, Галя не ответила на мой звонок. Обычно с этим проблем не было. Но мне нужно было поговорить хоть с кем-то, поэтому я пошла к Оксане. Ноги сами повели туда, в кабинет с надписью «Кадровый отдел». Начинать длинную прелюдию о том, что у нас произошло в семье, я не стала. Просто села перед кругленькой очаровашкой и задала прямой вопрос. «Как вы считаете, прийти работать в фирму, где трудится бывший муж, это очень глупая мысль? Ведь пока еще не поздно отозвать заявление». Оксана замялась. «Вы знаете, мне не хотелось бы начинать наше общение со сплетен и обсуждений чего-то там личного за спиной». Я горько усмехнулась. «Оксаночка, очень неприятно в этом признаваться, но меня сейчас меньше всего интересует похождение мужа, о которых, скорее всего, знает вся фирма. Мне нужна эта работа, работа по моей любимой специальности». Оксана подумала несколько секунд. В этот момент стало ясно, что я не зря к ней пришла. «Хорошо, только давайте не здесь. Хотите, встретимся за обедом? Рядом есть кафешка, называется «Арамис». Там мы сможем поболтать». Я кивнула. «Да, так будет лучше». Оксана внезапно встала, обошла стол, подошла ко мне и слегка приобняла. «Лилия, я очень вас прошу. У вас сейчас такое лицо. Пожалуйста, не переживайте так. Все будет хорошо». И я была так благодарна за то, что она это сделала. До обеда я трудилась в Данином кабинете. Как могла, перебирала бумаги. Кое-что удалось подшить к делам. Было очень приятно вернуться именно к той работе, к которой я всегда стремилась. Однако я ожидала обеда и разговора с Оксаной. Потому что чувствовала, она даст мне ту информацию, которая впишется в мою картинку недостающим пазлом. Посмотрев на часы, я сообразила, что уже почти опаздываю, поэтому накинула пальто и пошла искать кафе Арамис. Чтобы быть перед Оксаной как можно более откровенной, я рассказала ей всю нашу историю с Семёном. Девушка сказала, «Любую потерю нужно отгревать. Нельзя абстрагироваться, ведь иначе будет срыв. Может триггернуть даже от любой сцены в кино. Мне кажется, Лиля, вы не перешагнули через ваш разрыв. И вообще, вы не хотели разобраться в его причинах? Я подумала, что сейчас выплюну кофе в чашку. «Какие еще причины?» Оксана, понимающе покачала головой. «Да, вы спросили не об этом. Если бы дело касалось меня, я бы не смогла работать с бывшим мужем. Но понимаете, наша фирма действительно одна из лучших в Москве. Да может быть и в стране. И, насколько мне кажется, вам будет трудно устроиться в подобную. Так вот мой ответ на ваш вопрос. Может, стоит потерпеть?» Или хотя бы посмотреть, чем это все закончится? Я кивнула. Пока что Оксана во всем была права. Смотрите, Лилия, в самом-самом плохом варианте. Ну, что может случиться? Допустим, вам не понравится. Ну, вы уйдете. А вдруг все будет не так уж страшно? Так что я бы посоветовала вам остаться. Оксана, скажите мне, пожалуйста, вы что-нибудь знаете о похождениях? Или, как изящнее выразиться о приключениях Семёна с сотрудницами. Мне почему-то до боли захотелось это сейчас узнать, хотя я понимала, что девушка совершенно не обязана отчитываться передо мной и сплетничать. Оксана вздохнула. «Лилия, если честно, мне есть что вам рассказать. Но не хочется, не хотелось бы. Поэтому давайте отложим этот разговор. Если вы спросите меня как-нибудь потом, я вам отвечу. Вы мне почему-то очень глубоко симпатичны и... «Оксаночка, спасибо вам за этот разговор. Я поняла». Я попросила счет, мы расплатились и вышли. «Лилия, вы не подумайте, что я не понимаю вас. Мне просто не хочется, чтобы вы начинали работу в фирме с таких выяснений». Я совершенно искренне кивнула. «Оксана, наш с вами разговор очень мне помог. Где-то даже вправил мозги. Я пришла в Юриат работать. И буду заниматься именно этим». Очаровашка улыбнулась мне в ответ. «Вот и правильно». «Кстати, шеф подписал ваше заявление. Так что добро пожаловать в нашу команду». Вернувшись в офис, мы предъявили свои пропуска усатому вахтеру, который на Оксану посмотрел с обожанием, а на меня с подозрением. Оксана весело рассмеялась. «Виктор, не смотрите так сурово, не пугайте нам новеньких. Это Лилия. Она будет работать с Даниилом Константиновичем». Я вернулась в свой новый рабочий кабинет, дожидаться возвращения Даньки и поскольку не знала, чем больше заняться, открыла ближайшее дело и принялась его изучать.